«С ним был второй», — произнес Донован. На пиджаке отпечатки пальцев двух людей. Другой следовал за Роуз-Ройсом, женщина, та, что дотронулась ладонью до плеча жертвы. Босх тоже подумал об этом, но кое-что ему не нравилось в предложенном Донованом сценарии. Только он не мог сообразить, что именно. «Эй, Босх!» — воскликнул Мэтьюс. «Я закончил. Хочешь выслушать мои соображения сейчас?» или прочитаешь утром в отчете. «Давай сейчас». «Хорошо, тогда слушай». Трубные пятна образовались и больше не менялись. Тело не перемещались с тех пор, как перестало биться сердце. Мэтью сверился с планшетом. Трупное окоченение 90%, помутнение роговой оболочки, кожа воскового оттенка. Учитывая все перечисленное, можно предположить, что смерть наступила 48 часов назад,